«Это тебя не обременит?» «Нет, конечно», — сказала я, — «буду очень рада». Максим взял письма и вышел из комнаты, а я подумала, что вовсе не так представляла себе наше первое утро в Мендерли.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 Ах, если бы я знала, что надо говорить, что надо делать, может быть, он догадывается, как догадалась миссис Денверс, что умение тебя держать, светскость и уверенность в себе не являются для меня врожденными качествами, что мне еще предстоит их приобрести, мучительный, возможно, и медленный процесс, и результат будет стоить мне ни одной горькой минуты.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 Звонить мне не хотелось, но библиотека, где было так уютно и тепло от пылающих поленьев вчера вечером, сейчас напоминала ледник. Наверху в спальне у меня были спички, но я не хотела идти туда, чтобы снова не помешать горничным». Я не могла вынести их изумленных взглядов. Я решила, что возьму спички с буфета, когда Фрис и Роберт уйдут из столовой. Я вошла на цыпочках в холл и прислушалась. Они все еще убирали со стола. Все стихло. Видимо, они ушли через черную дверь в служебное помещение. И я направилась через холл к столовой. Да, на буфете, как я и ожидала, лежали спички».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 «Внутренний телефон тоже там, если вам понадобится поговорить с миссис Денверс».